Глава двадцать вторая. Адиль. Париж, август 1940 года. «Наверное, мне не стоило вызывать тебя домой», — сказал папа. «Но я предположил, что тебе захочется узнать как можно скорее...» «Мсье», — поторопил его Битсе. «Рыми жив», — сказал папа. Я резко выдохнула. «Где он?» — спросил бицси «Он возвращается домой?» «Он попал в плен», — ответил папа. «В плен?» — Повторила убитие. «Он в месте, которое они называют Шталак», — сообщил папа. «Лагерь для военнопленных». Маман схлипнула, и я обняла ее. «Он жив», — тихо произнесла я. «И мы знаем, где он», — добавил папа, постараясь найти в этом утешение. «Он был прав». Бедняжка Битти не получала писем от своего брата уже несколько месяцев. Хотелось бы узнать что-нибудь и о Жульене. Обратился к ней папа, и в его голосе прозвучала нежность. Битти закусила губу, я видела, что она изо всех сил сдерживает слезы. А подостала из кармана куртки открытку. Я вырвала ее у него из руки и прочитала бледные буквы. «Я в плену». Ниже были две строчки. Первое. «Я абсолютно здоров». Второе. «Я ранен. Вторая была обведена». Реми был один. Он страдал. Бетси прочитав сообщение, побледнела и сказала, что должна сообщить своей матери. Мы с папа проводили ее до двери. Она поцеловала папа в щеку, и на его лице появилось нечто вроде улыбки. А мы вернулись к маман. Папа опустился рядом с ней на колени и осторожно вытер ее слезы. Мы с ним обняли ее за талию и помогли дойти до кровати. В их спальне папа стал расхаживать по комнате, маман продолжал плакать. «Позвонить доктору Томасу?» — спросила я. «Вся медицина в мире тут не поможет», — сказал папа. «Я побуду с ней, а тебе нужно отдохнуть». На этот раз я не стала спорить. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что предоставляю маман ее горю, но испытывала облегчение, имея возможность предаться своему собственному. «Шталак» — новое слово в словаре «Потерь». До этого дня мы могли твердить себе, что Реми возвращается к нам. А что мы скажем себе теперь? Сидя за письменным столом, я взяла его вечное перо и написала. «Милый Реми, это ужасно, что ты в плену. Ужасно, что ты пострадал и находишься вдали от дома. Мы так тревожимся». Мне становилось немного легче от того, что я изливала свои чувства, но такое письмо не принесло бы брату. Я отвинтила колпачок ручки и позволила чернилам пролиться на листок. И начала снова. Милый Реми, но дальше дело не сдвинулось. Утром я оделась и пошла в спальню родителей. Маман сжался под одеялом, закрыв глаза, она плакала, словно не в силах очнуться от ночного кошмара. Папа стоя перед зеркалом застегивал рубашку. Я побуду с ней, сказала я. Маман вряд ли захочет, чтобы ты видел ее такой. Он проводил меня до входной двери. Я знаю кое кого, кто за ней присмотрит. Снаружи на тротуарах почти не было людей, на мостовой не было машин, и в нашей библиотеке было до странности тихо. Я скучала по Маргарет, я скучала по полю, скучала даже по голосу суровой миссис Тернбулл, шикующей на студентов. Я уже слышала о мне так жаль. Профессор Коэн прочитал мне роман Лоры Уэлдер «Долгая зима». Я там отметила особенно запоминающийся эпизод. Во время снежной бури семья первопроходцев сидит в хижине. Не в силах согреться. Отец начинает играть на скрипке и велит трем своим дочерям танцевать. Они хихикают и подпрыгивают, и это помогает им не замерзнуть насмерть. Потом отец должен позаботиться о животных, или они погибнут. Когда он выходит наружу, то даже в шести сантиметрах от себя ничего не видит. Он держится за веревку для белья, чтобы добраться до хлевой конюшни, а там его ждет их мать, сдерживая дыхание. Когда я взяла книгу, профессор Коэн накрыла ладонью мою руку. Мы не знаем, что будет дальше. Мы только можем держаться за веревку. Перед ужином я снова заглянула в комнату родителей. Маман спала. Рядом с кроватью устроилась сиделка. Редкие каштановые волосы обрамляли ее красноватое лицо. Она показалась мне знакомой. Наша читательница? Волонтер из госпиталя? Я Адиль. Евгения. Представилась она. «Как маман?» Совсем не шевелится, боюсь у нее сильный шок. Шли дни. После работы мы сбиться отправились в тюэлери. «Как твоя матушка?» Спросила я. Ждет у двери, как будто брат может вернуться с минуты на минуту. Парижане привыкли к оккупантам. Некоторые уже вели с ними дела, продавали им пленки для фотоаппаратов или пива, чтобы те утоляли жажду. Другие отказывались их признавать, делая вид, что их тут нет. Некоторые женщины принимали комплименты и приглашения на ужин. Другие презрительно поджимали губы. В метро я злобно хмурилась на какого-то немецкого солдата, пока тот не отвел взгляд. Слегка успокаивало то, что дома теперь была Евгения, одним глазом посматривавшая на маман, другим на свое вязание. А я все не могла понять, кто она для меня. Женщина, помогавшая в солдатской службе библиотеки? Мать школьной подруги? Потом как-то вечером, когда мы с папа провожали ее, он подал ей жакет и предложил проводить до дома. Таких предложений он прежде никогда не делал поденщицам. Евгения сердито фыркнула и быстро спустилась вниз. А я вдруг поняла. Эта сиделка и была той отцовской шлюхой из отеля. «Как ты мог привезти ее сюда?» – прошипела я. Секунду-другую он выглядел ошеломленным. Потом в его взгляде отразилась быстрая работа мысли. Он подсчитал «Что я могу знать?», отнял от этого свою вину, прикинул, как лучше разделить внимание между моей матерью и любовницей. Рассмотрев все элементы этого довольно хаотичного уравнения, он нашел решение, точно так же, как находил решение реми во время дебатов в юридической школе. «А что, есть выбор? Попросить твою тетю Жанин вернуться из свободной зоны? привести чужого человека?» Я бы попробовал найти тетю Кару. Она бы не отказалась помочь. Да у твоей матери истерика случится, если мы начнем договариваться с Каролиной за ее спиной. Но папа... Может, ты сама хотела бы смотреть за маман? Но я боялась утонуть в ее бездонном горе. Разве мы не можем нанять платную сиделку? Те, у которых не хватило здравого смысла, чтобы сбежать, теперь работают посменно в госпиталях. А Евгений отлично справляется. «Уверена, ты просто наслаждаешься ее способностями», — фыркнула я. «Давай не будем обсуждать то, о чем ты ничего не знаешь. Кроме того, Евгения практически есть сиделка». «То, что я работаю в библиотеке, не делает меня практически книгой. Мама нужна настоящая медсестра». Я сердито ушла в свою спальню. Привести в наш дом свою любовницу. Если бы только Поль был здесь, он бы вразумил папа». Я обхватила себя руками, желая чтобы это были объятия поля. Когда отец разочаровывал меня, когда мне приходилось иметь дело с грубым читателем, когда я до боли тосковала Реми, Поль становился бальзамом, который я втирала в свою избитую душу. Восемь часов вечера отец постучал в мою дверь. «Ужинать пора. У меня нет аппетита». Всю ночь я лежала без сна, воображая, как прижму к стенке эту шлюху. Покраснев от стыда, Она бы просила прощения за то, что вообще осмелилась дышать тем же воздухом, что и моя мать. Она бы пообещала никогда больше не пятнать наш порог. Она бы никогда больше даже не заговорила с папа. Перед уходом на работу я заглянула к маман. Евгения нежно, как любовник, гладила волосы маман, нежно, как мать, вытирала ей нос. Я ни разу не поменяла на маман ночную рубашку, ни разу не вынесла судно. Эта чужая женщина пришла к нам... Я делала все, чего я делать не могла. И мой гнев медленно растаял. Я поцеловала маман в щеку. Она даже не шевельнулась. Никаких улучшений. Я все еще не могла посмотреть в глаза Евгении. Восемь носовых платков вчера. Лучше, чем днем раньше. Тогда понадобилась дюжина. Ох, маман. Я понимаю ее чувства. Ваш сын тоже? «Во время Великой войны он едва начал ходить, когда нашу деревню разбомбили. Надеюсь, вашей матушке никогда не узнает, что я тогда чувствовала». Евгения погладила маман по руке. «Трудна, так трудна эта жизнь, гортензия. Но вы нужны вашим детям. Вы можете написать вашему сыну. И ваша дочь здесь, разве вам не хочется ее видеть?» Маман приподняла голову и беспомощно посмотрела на меня. 25 августа 1940 года. «Милый Реми, мы скучаем по тебе и надеемся, что ты сумеешь вернуться домой. Если ты и писал нам, боюсь, письма еще не дошли. Мама и папа в порядке. Оль уехал, помогает убирать урожай. Я по нему тоже очень скучаю, но даже представить не могу, как ты должен скучать побиться. Все больше и больше людей приходят в нашу библиотеку для общения, для передышки». Хотя многие читатели уехали вместе с нашими книгами, мы трудимся вовсю. Мисс Ридер не хочет никому отказывать. Я не получала вести от Маргарет, но Битси наконец получила открытку от своего брата, так что это утешает. У нее все хорошо, хотя она и тоскует по тебе. Дойдет ли до тебя это письмо? Не так много хочется тебе рассказать. С любовью, Адиль. 25 августа 1940 года. Милый мой Поль, «Пожалуйста, поблагодари свою тетушку за ее любезное приглашение. Мне бы очень хотелось познакомиться с ней, и я очень хочу увидеть тебя, но должна оставаться в Париже на случай, если придут вести от Треми». Битси вчера получила открытку от брата. Он тоже теперь военно-пленный. Мне захотелось плакать, когда я это услышала. Как сильно не люблю я нашу библиотеку, работа иногда становится невыносимой. Глядя на Битси, я словно смотрюсь в зеркало. Я вижу свои собственные тревоги и отчаяния на ее побледневшем лице. Бить ей вдвойне трудно, потому что у нее и возлюбленный, и брат попали в плен. Я поставила на ее стол маленький букетик в чайной чашке. Мне бы хотелось сделать больше. Мне бы хотелось получить добрые вести, успокоить плаксивые мысли. Когда ты вернешься? Со всей моей любовью, твоя колючая библиотекарша. 25 августа 1940 года. Дорогая Маргарет. «Я так часто пишу тебе, но от тебя до сих пор не получила ни одного письма. Надеюсь, у тебя все в порядке, а здесь трудновато». Рами в шталаге, маман слегла, и папа привел свою любовницу, чтобы та за ней ухаживала. Могу поспорить, она и не понимает, что ей оказали нечто вроде услуги, позволив оносить судно. А ладно, во всем есть своя отрицательная сторона. Маман понемногу поправляется, но, похоже, ей нравится, что за ней ухаживают». Или, возможно, ей известно, кто такая ее сиделка, и она хочет как следует ее помучить. Зная Маман, думаю, здесь и то, и другое. Нацисты буквально затопили Париж. И даже национальную библиотеку. Мы в американской библиотеке получаем просьбы от военнопленных, но нацистские власти не позволяют нам посылать книги союзным солдатам, которые находятся в плену в Германии. Это ужасно. Что до меня? Так я теперь такая же мрачная, как мадам Симон, но у меня есть и приятные новости. «Питер и Хелен много времени проводят вместе. Обедают на скамейке во дворе, держатся за руки, когда думают, что их никто не видит. Они уже превратились в Хелен и Питер. Они влюблены, и это так радостно видеть. Возвращайся домой. Без тебя библиотека совсем не та, что была с тобой. Люблю тебя. Адиль». С приходом сентября мисс Ридер сорвала коричневую бумагу, закрывавшую окна. Когда я выглянула наружу, то больше не видела мощеной дорожки или вазонов с плющом, а видела только затерявшиеся письма и далеких друзей. И я увидела Маргарет, шагающую по гравию. «Реми» — было первым словом вырвавшимся у нее, отчего я еще сильнее ее полюбила. «У тебя есть какие-то новости о нем?» «Нет, после той единственной открытки». «Моя милая подруга, она крепко обняла меня. Я так тревожил за тебя и Реми, за нашу библиотеку». «Рассказывай». Одновременно воскликнули мы. «Рассказывай, я хочу знать все!» Маргарет начала с бегства из Парижа. Дороги были забиты машинами, немецкие летчики стреляли по гражданским, так что каждый раз, когда над нами пролетал самолет, машины с визгом останавливались, а люди бросались в придорожные канавы. Бензин у нас кончился, так что нам пришлось последние десять миль до Кэмпера идти пешком. Кристина постоянно плакала. «Как объяснить ребенку, что такое война?» Лоуренс хотел отправить их обратно в Лондон. Но Маргарет отказалась. Впервые в жизни я почувствовала себя важной, как будто моя работа, ну, работа волонтера, имела значение. «Она действительно имеет значение, ты важна для нас», — возразила я. «Ты нужна нам здесь». Если честно, я в восторге от того, что я могу снова заняться починкой книг. А Лоуренс рад вернуться. Маргарет подергала свою жемчужную бусу. «Он в свободной зоне». Франция разделилась на две части, и север оказался под властью Германии, а югом командовал герой Великой войны маршал Филипп Петен. «Как жаль, что Лорес так далеко», — сказал я. «Он там работает?» «Он там с другом». «И надолго?» Маргарет подыскивала слова точно так же, как я, после долгого дня, в течение которого попеременно говорила то на французском, то на английском. «Ох, да кому до него дело?» — наконец воскликнула она. «Давай лучше расскажу, как мы возвращались». Чтобы бензина хватило, я налила его в старые чайники. Надеюсь, не прохудившиеся. Неделю спустя, когда Поль появился перед моей дверью, с выгоревшими до бела волосами, с красными щеками, я просто вытращивала на него глаза. Ночами в постели я много раз рисовала себе картину нашего соединения, как я бросаюсь ему на грудь, осыпаю поцелуями, а его руки на моей спине, и все тело мое поет. Но когда он меня обнял, я не шелохнулась. После напряжения многих месяцев я просто не могла расслабиться. «Я тебя люблю», — шепнул он. Ощутив его губы на своем виске, я раскисла и заплакала. А он, обнимая меня, вывел на лестничную площадку, понимая, что я не захочу тревожить родителей. Я могла держаться перед ними, перед битси, перед читателями нас полем, просто не могла притворяться. Вместе мы совсем справимся, сказал он. Мои рыдания затихли. Я прижалась к нему. Я могла стоять вот так вечно. Ну, пока мама нас не нашла. Увидев корзины с картофелем, маслом и копченым окороком, который принес Поль, она произнесла: "Путь к сердцу Ади лежит через ее желудок". Хороший добытчик. Одобрил папа. За столом в гостиной мои родители засиделись за разговором. Часть морщинок маман исчезла, а папа смеялся впервые за месяц. «Я так скучал по тебе», — шепнул Поль. «И мне так хочется остаться с тобой наедине хотя бы на пять минут. Давай встретимся у тебя завтра». На моем этаже живут еще четверо моих коллег. Если они тебя увидят, твоя репутация может пострадать. Корреспонденция военнопленных. 15 августа 1940 года. «Дорогие мамана и папа!» «Все в порядке, я поправился. В нашем бараке рядом со мной койка одного доктора из Бордо. Он храпит, но его соседство утешает. Спасибо за ваши открытки. Не могли бы вы прислать кое-что? Теплую рубашку, белье, носовые платки и полотенца. Немного ниток. Еще пенку для бритья и бритву. Если это не слишком трудно, какие-нибудь консервы, может, немного паштета. Пожалуйста, не тревожьтесь. С нами тут обращаются вполне пристойно, так что при подобных обстоятельствах жаловаться не на что». Ваш любящий сын Реми. Корреспонденция военнопленных. 15 августа 1940 года. Милая Адель, как у тебя дела? Как Битси, Маман, и Папа, и Поль? Мое плечо зажило. Ранило меня при вражеском обстреле рядом с Дюнкерком. Болело чертовски. Конечно, когда ты пинал меня под столом, я тоже жаловался, что это чертовски больно. В плену оказались несколько человек из моего подразделения – Мы были недовольны своей судьбой, пока не узнали, скольких убили. Нас, французских солдат и нескольких британских, тоже прогнали маршем, кажется, чуть ли не через всю Германию, почти без еды и отдыха. Ты меня знаешь, я никогда не был атлетом. И через несколько недель хода многие из нас были рады оказаться на месте и выспаться на кровати, пусть даже это были просто деревянные нары вместо холодной мокрой земли. Спасибо за твои письма. Мне жаль, что до сих пор я не мог написать. Люблю тебя, Реми. 30 сентября 1940 года. «Милый Реми, слава богу, ты сообщил нам, что именно тебе нужно. Маман хотела отправить тебе четки, чтобы ты и твои друзья могли как следует помолиться. Сегодня впервые за целую вечность она пошла на мессу. Маман плохо себя чувствовала, так что папа нашел ей сиделку. Сначала я не была уверена, что следует доверить уход за маман чужому человеку, но потом увидела, что это совсем неплохо». Евгения носит кардиган с белой блузкой. Это совсем простая женщина с пухлыми плечами и меланхоличными глазами. Время от времени по ее лицу скользит задумчивая улыбка. Почти как у маман. Вечерами до прихода папа мы втроем пьем чай. А папа возвращается все позже и позже. Его машину реквизировали, так что теперь он ездит на автобусе. Несчастью, они ходят очень редко, потому что нет бензина. После твоего отъезда папа докучает мне пуще прежнего – и он уж слишком меня защищает. Ему не нравится, когда я выхожу из дома, пусть даже на утренний сеанс в кино. Но у нацистов свои собственные кинотеатры и публичные дома, так что мне, Битси и Маргарет, ничто не грозит. Когда гаснет свет, мы можем выразить свои истинные чувства так, что когда в хронике показывают Гитлера, все шипят. Нам постоянно твердят, что именно запрещено, они просто лезут нам в мозги, а солдаты учат французский. Какой-то косоглазый комендант попытался заговорить с нашим бухгалтером. Помнишь ее? Она постоянно печет лепешки и влюблена в древнего греческого математика. Этот офицер сказал ей «Бонжур, мадемуазель, вы прекрасная». А Миссуэт ответила «Хэв-хо». Он не понял, и она добавила «Ауфидерзейн». «Люблю тебя, Адель. Не так-то легко было поддерживать легкий тон писем, особенно потому, что нацисты были по всему Парижу. На собрании коллектива Борис сообщил нам, что они забрали больше ста тысяч книг из русской библиотеки рядом с собором Парижской Богоматери. «Больше ста тысяч книг», — чуть слышно повторила Маргарет. «Однажды, когда я была маленькой, мы с тетей Каро ходили туда. После мессы в соборе Квазимода, на островке посреди сены, мы перебрались на левый берег и не спеша прошли по Рю-де-ла-Бюшери до особняка. Двери особняка были открыты, и мы заглянули внутрь. «Входите, входите», — сказали нам. Библиотекарь, у которой на серебряной цепочке висели очки для чтения, Протянула мне книжку с картинками. Мы с тетей Каро с восторгом рассматривали не столько чужой язык, сколько иностранные буквы. Стены там были сплошь закрыты стеллажами, от пола до потолка, такими высокими, что нужна была лесенка, чтобы добраться до верхних полок. Тетя Каро позволила мне залезть на самый верх. Тот день, как и любой день с моей тетушкой, был настоящим счастьем. А теперь я представила те стеллажи опустевшими. Представила библиотекаря со слезами на глазах представила какого-то читателя, пришедшего, чтобы вернуть книгу, и узнавшего, что она осталась единственной. «Но почему они грабят библиотеки?» — спросила Битти. Борис объяснил, что нацисты хотят уничтожить культуру определенных стран, и потому методически конфискуют их научные труды, художественную литературу, философию. И добавил, что нацисты также разграбили личные собрания известных еврейских семей. «Читатели евреев?» — уточнила я включая профессора Коэн. Накануне в читальном зале я заметила на столе в углу стопки книг. За ними едва виднелись белые волосы и павлиния перо, как будто профессор построил себе баррикаду из библиотечных книг Чосера, Мильтона и Остин, среди прочих. Профессор, похоже, не заметил, когда я подошла к ней. «Перечитываете классиков?» спросила я. «Нацисты отобрали мои книги. Они просто ворвались и выгребли все мое собрание». Мое первое издание, даже мою статью о Биовульфе, которая еще не отпечатана до конца. Последние страницы машинистки. Все затолкали в ящики. Нет. Я обняла ее за плечи. Ох, как мне жаль. Мне тоже. Профессор беспомощно показал на стопке книг на столе. Мне захотелось снова посидеть вместе с моими любимцами. На собрании служащих Маргарет сказала. «Сорок лет исследований пропали». «Мы знаем ее любимые книги», — сказал Битси. «Я могу поискать у книготорговцев, чтобы заменить хоть что-то». «А как насчет других наших читателей?» — напомнила мисс Ридер. «И насчет русской библиотеки», — добавил Борис. «А как насчет нашей библиотеки?» — спросила я. «Да, верно», — согласилась мисс Ридер. «Нацисты могут скоро появиться и здесь». В октябре начались занятия в школах как доказательство того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Матери отглаживали рубашки, проверяли, не забыли ли дети тетради и карандаши. Начались перебои с продуктами, и домохозяйки выстраивались в длинные очереди перед лавками мясников. Модные магазины объявляли о новом способе носить дамские шляпки, сдвинув их назад. Мы с Маргарет упаковывали книги, чтобы отсылать их в лагеря для интернированных во французской глубинке. Там содержали в плену коммунистов цыган и гражданских, из тех стран, которым пришлось воевать с Германией. Нацистская пропаганда работала круглосуточно, стараясь возбудить негодование. Плакаты висели на стенах зданий, на станциях метро, вестибюлях театров. Мы видели изображение французского матроса, барахтающегося в Красном море крови. Держась за истрепанный французский флаг, он взывал «Не забывайте Оран!» Там британский военный флот затопил наши корабли. Да разве мы могли забыть такое? Они ведь убили больше тысячи французских моряков. Месье денерсиа по-прежнему не разговаривал с мистером Прайс-Джонсом. Не желая поддаваться нацистской пропаганде, парижане портили плакаты, замазывая слово «Оран» и вписывая другие слова вроде «Не забывайте свои купальники». А сегодня во время обеда мы с Полем пошли в парк Монсо. Напряженный от гнева, Поль быстро шагал по песчаной дорожке, и я едва успевал за ним. Мне приказали привести в порядок плакаты. Сказал Поль, это хуже, чем регулировать движение в этих чертовых белых перчатках. Когда люди видят, как я стираю их надписи, они тихо ржут за моей спиной. Неправда. Я взяла его под руку, но он не смягчился. Это унизительно. Копы всегда носили оружие, а теперь нас вооружили губками. Я всегда защищал людей, а теперь смываю надписи. По крайней мере, ты здесь. Я бы предпочел оказаться рядом с Реми. Не говори так. Попросила я. Он хотя бы борется, он хотя бы остается мужчиной. Каждый делает, что может. Поддерживая аккуратный вид их пропаганды, Поль нервно пнул веточку, попавшую ему под ноги. Это унизительно. Корреспонденция военнопленных. 20 октября 1940 года. Милая Адель, спасибо за паштет. Всем очень понравилось. Хотя большинство тех, кто получает посылки из дома, делятся с другими. «Есть тут и несколько сквалык, как это огорчает. Даже при таких обстоятельствах мы не можем держаться вместе». Поль прислал несколько вырезок из газеты «Рисунок», который он сделал на часе чтения. Бетси держит над головой открытую книгу, будто крышу. Я буквально слышу, как она объясняет детям, что книги – это убежище. Я был рад получить немного новостей из Парижа. «Не бойся рассказывать мне обо всем, что происходит. Я хочу знать, как там у вас дела. Это отвлекает меня от того, что происходит здесь». Мы все просто сходим с ума, гадая, как долго мы останемся в плену. Один из парней научил меня игре в бридж. Похоже, все, что у нас тут имеется, — это время. Люблю тебя, Реми. 12 ноября 1940 года. Милый Реми, я рада, что тебе понравился рисунок. Поль талантлив, правда? Маман теперь часто приглашает его и биться. За ужином на прошлой неделе папа показал ей твои детские рисунки. С ней он не резок. Не хочется, чтобы ты видел, как она его завоевала. Скорее бы ты вернулся домой. Вчера около двух тысяч лицеистов и студентов университета протестовали против оккупации. Старые люди, вроде маршала Петена, могут править страной, но путь укажут молодые. Люблю тебя, Адиль. Я не стала сообщать Рами, что на паштет, отправленный ему, ушла недельная норма мяса нашей семьи. Я не стала рассказывать ему, что демонстрация продолжалась недолго поскольку ее разогнали. Не рассказала, что нацисты разгромили Чехословацкую библиотеку. И мы тоже получили сообщение о том, что библиотек Шуц через неделю проведет инспекцию нашей библиотеки. Мисс Ридер, Борис Битси и я таращились на бумагу. «Что такое библиотек Шуц?» — спросила Битси. «Буквально это переводится как «защитник библиотек», — ответила директриса. «Тогда это хорошо?» — спросила я. Мисс Ридер грустно покачала головой. Термин довольно ироничный. Думаю, они намерены разграбить наше собрание. Это книжная гестапо, пояснил Борис. В день инспекции Борис до полудня выкурил целую пачку жетан. Мисс Ридер погрузилась в документы, желая удостовериться, что нет формальных предлогов закрыть библиотеку. Я собрала книги, которые следовало вернуть на полки. Великий Гэсби городок, и глаза видели Бога. Все эти книги были моими дорогими друзьями. Поглядывая на Маргарет, я понимала, что и она думает о том же. Как нам выжить без библиотеки? «Давай приготовим чай для мисс Ридер». Наконец сказала она. «Мы должны чем-то заняться или просто сойдем с ума». Я буквально дрожала от тревоги, так что под нос взяла Маргарет. Когда она поставила его на стол, мисс Ридер, я спросила. «Как вы себя чувствуете?» «Меня тошнит, и я просто разбита». Ответила директриса. «Жду их величества библиотек Шуц. Молюсь, чтобы мы как-то умудрились остаться открытыми». Маргарет налила всем ромашкового чая. Горячий фарфор согрел мои вспотевшие ладони. Я уже собиралась сделать глоток, когда услышала тяжелые шаги по деревянному полу и эхо, разнесшееся между стеллажами. Директриса расправила плечи. Вошли трое мужчин в немецких мундирах. Никто ничего не сказал, ни привет, ни бонжур, Ни так. ни вы арестованы, ни Хайль Гитлер. Двое из них, не старше меня, были крепкими солдатами. Третий худощавый офицер в очках, в золотой оправе. В руках у него был кожаный портфель. Троица оглядела кабинет. Бумаги на столе, пустые полки, где прежде стояли первые издания, редкие манускрипты. Пока их не отправили в изгнание, в ожидании этого момента. Директрису белую, как алебастер, с блестящим узлом на затылке и поджатыми губами. Если мисс Ридера была напугана, никто бы об этом не догадался. Я никогда не видела, чтобы она сидела так прямо. Никогда не видела у нее такого холодного лица. Она всегда вставала навстречу посетителям, игнорируя гендерный протокол, позволявший ей сидеть и лишь протягивать руку для пожатия. Но эти незваные гости не заслуживали ее обычного внимания. Защитники библиотек, должно быть, ожидали увидеть директора, а не директрису. Уставившись на нее... Библиотек Шуц заговорил на немецком, и вот он был мрачным, приказы короткими. Молодые солдаты вышли, тихо закрыв за собой дверь, как горничные. Директриса продолжала молчать, и офицер сказал на безупречном французском. «Какая чудесная библиотека! Я весьма впечатлен, мадемуазель Ридер. Ничто в Европе с ней не сравнится». Услышав свое имя, мисс Ридер сосредоточила взгляд на его лице. «Доктор Фукс, вы здесь, в Париже?» Я и не догадывалась. Она сложила вместе ладони, как будто рада была видеть старого друга. Признаюсь, я заметила мундира, не человека. Меня назначили на этот пост его лишь на прошлой неделе. Теперь я отвечаю за всю интеллектуальную активность в Голландии, Бельгии и на оккупированных французских территориях. Похвастался Фукс почти по-мальчишески, надеясь на ее похвалу. Его гладкие щеки и красивые светлые волосы придавали ему вид учителя воскресной школы. «Вы, должно быть, скучаете по своей библиотеке». Мисс Ридер сочувственно склонила голову. «Конечно, статс библиотек прекрасно обошлись бы и без меня, а вот смогу ли я что-то сделать, это другой вопрос». «Я полагала, все нацисты должны быть безграмотными дикарями, а вместо этого я делал человека, работавшего в самой известной библиотеке Берлина». Масмаргард ждали дали указания от директрисы, но они с защитником библиотек сосредоточились друг на друге. «Так вы теперь директриса», — продолжил он. Мои искренние поздравления. Нам тут повезло, у нас отличные штаты волонтеры. Мисс Ридер нахмурилась. Ну, то есть были. Многое изменилось. Коллегам пришлось уехать. Должно быть, вам приходится нелегко. Он нацарапал на листке бумаги номер своего телефона и положил на ее стол. На случай, если понадобится со мной связаться. Как давно мы не виделись. Увельнула от ответа директриса. «Да, со дня коллоквиума в Международном институте интеллектуального сотрудничества», пробормотал он, «тогда все было гораздо проще». «Если бы мне назвали имя «Библиотекс Шуц», это избавило бы меня от целой недели тревоги. А то я все репетировала речь, узнав об инспекции». «И что вы собирались сказать?» спросил Фукс, все еще почтительно стоя. «Выпейте чая», Маргарет показала на стул. Она отправилась за лишней чашкой. Я понимала, что мне следует уйти, но меня слишком зачаровал такой поворот событий. Я собиралась сказать «Библиотекс шутц», что библиотека без читателей — это просто книжное кладбище. Книги как люди. Если они не нужны, то перестают существовать. «Прекрасные слова», — заметил Фукс. Я была готова нижайше умолять не ни закрывать библиотеку. «Разве я могла предположить, что придете вы?» «Вы должны знать, что я никогда бы не позволил библиотеке закрыться, и тем не менее...» «Да». «Вам придется соблюдать правила, предписанные национальным библиотекам. Определенные книги более не могут выдаваться». Он достал из портфеля список. «Вы их реквизируете или уничтожите?» — спросила мисс Ридер. Он изумленно уставился на нее. «Дорогая моя мадемуазель, я сказал, их не следует выдавать». «Что за вопрос профессиональному библиотекарю? Люди вроде нас не уничтожают книги?» Вернулась Маргарет с чашкой чая Эрл Грей. Цитрусовый аромат бергамота наполнил кабинет надежды. «Люди вроде нас. Друг-библиотекарь. Добрый дух». «Да, эта война нас разделила, но любовь к литературе могла воссоединить. Мы могли встречаться за чаем и разговаривать, как цивилизованные люди». Мисс Ридер судорожно вздохнула, возможно, чувствуя, что самое худшее миновало. Они с библиотек «Шутс» заговорили о конференциях, которые посещали, о знакомых людях. «О, тот слёт Чикаго был таким интересным! Ну да, она уже на пенсии. Он перевёлся в другой филиал, это не то же самое». Потом вдруг доктор Фукс посмотрел на свои часы и сказал, что уже опаздывает на другую встречу. «Так приятно было повидаться с вами», — произнёс он, вставая. У двери, сия улыбкой, после такой встречи он повернулся к нам. Я ожидала каких-то замечаний о нашем собрании или вежливого прощания. «Но, конечно», — добавил доктор Фукс, «определенные люди больше не могут сюда приходить».